Глава восьмая. За окном низкое серое небо. Порывы ветра взбалтывают редкие снежинки. Причем иногда снег летит от земли вверх к пасмурному небу. Земля еще помнит тепло, и поэтому, стоит такой редкой снежинке зацепить землю, пиши пропало. Тротуар переварит ее и не заметит. Останется только мокрое пятно. Какие-то черные птицы кружат над деревьями. «Интересно, если они живут тут зимой, то мы для них получаемся югом? А где они летом живут? В тундре, что ли?» Батарея стала припекать колено, и я отсел от окна. Работы не было, начальство отсутствовало. Игорек уже ушел спать. Борис до сих пор не пришел. Пойти, что ли, Еву производить? Хотя, ну ее. Когда после работы я возвращался домой, уже стемнело. Было зябко, и я хотел быстрее добраться к себе в берлогу. сварить сосисок, поесть их с кетчупом. На канализационном люке стояли столбиками две крысы и внимательно смотрели на меня. Озираясь на грызунов, я ускорил шаг. Крысы смотрели пристально и не отводили взгляд. Жуть какая! «Серега!» — раздался вопль. Со скамейки у подъезда поднялась темная фигура и, раскинув руки, направилась в мою сторону. Пахнула перегаром. С удивлением я понял, что это Семен Александрович, наш технический директор. Судя по экспрессии и запаху, наш дылда был драматически пьян. Серега, как я рад тебя видеть. Семен Александрович, что вы тут делаете? Да я тут недалеко живу, вон там. Он махнул рукой в одну, потом в другую сторону. Решил вот зайти. Пойдемте наверх, чаю вам налью. «Не-не-не-не, я так, на пять минут. Постой, подожди!» Он взял меня за руки и показал на скамейку. Садись, дружище!» «Семен Александрович, что случилось?» «Да все нормально, Серега. Ты прости меня. Ты меня простишь?» Дылда все не отпускал мой рукав. «Прощу, прощу, вы только не волнуйтесь!» «Я тебя бросил, она тебя съест и не подавится!» А я слишком слабый. Я не могу. Ты осторожнее там. Он всхлипнул. Кто съест? Ирина Яковлевна? А, ну да, ну да. Ирина Яковлевна, неважно. Семен Александрович отпустил мою руку. Обещаешь, что будешь осторожен. Обещаешь? Обещаю. Вам бы домой, или пойдемте ко мне, я вас на диване уложу. Не, не надо. Дилда встал и, слегка пошатываясь, пошел в темноту. «Может, вам такси вызвать?» — крикнул я, но он ничего не ответил и, не оборачиваясь, ушел. Крысы внимательно проводили Семена Александровича взглядом и снова повернулись в мою сторону. «Так, пойду-ка я домой». Класс персонажа изменен. Новый класс — рабочий. Небольшая уютная комната с высокими потолками. Широкая кровать, стол, шкаф, тумбочка. Огромный мягкий диван. Солнце отражается от дома напротив сквозь ажурную раму окна. Можно сказать, что даже мило. В номере была и вторая комната со множеством полок, крючков на стенах и двумя крепкими столами. Я решил, что она отлично подойдет для мастерской. Задание наследия, этап первый. Обустроиться в Союзе Вольных Городов выполнено. Награда плюс сто опыта. Этап второй. Встреча со Связным. Сегодня холодно. Что вообще происходит? Какой-то скрытый квест. Если честно, даже интригует. Что ж, будем сегодня ждать Связного. А пока займемся более насущными делами. Мне надо купить материалов для творчества и сходить посмотреть, что это за работа на аэроверфи номер пять. Вами получено новое письмо. Уважаемый серый пароволк, вас беспокоит Крон, глава гильдии Красные Коты. Я бы хотел встретиться с вами для обсуждения одного взаимовыгодного дела. Прошу ответить мне как можно быстрее. Ну, почему бы и не встретиться, если дело взаимовыгодное? В любом случае уровень безопасности в этом районе желто-зеленый, а значит, вряд ли со мной попытаются сделать что-то противоестественное. Выглянув в окно, я посмотрел на кофейню, расположенную напротив моего отеля. «Кофейня тетушки Молли, район Южный, через полчаса», — написал я ответ. Спустившись вниз на огромном гремящем лифте, я решил побродить по ближайшим улицам. Тут было довольно людно. Мимо проносились парамобили, о чем-то громко спорили игроки. Скрипя суставами и пшикая паром, мимо меня прошел высокий метра четыре механоид. Из кафе приятно пахло свежей выпечкой и кофе. Найдя лавку, где продавали товары для работы по металлу, я купил небольшие железные листы и проволоку. В часовом магазине напротив, немного поторговавшись с седым хозяином, я купил несколько дешевых часовых механизмов. Потом нашел в оружейной лавке патроны к двустволке и отправился навстречу. Кофейня была довольно уютной. Коричневые стены, мебель в красной обивке. В углу горел камин. Вокруг были расставлены масляные лампы, дававшие теплый желтый свет. По залу разносился негромкий звук механического пианино. Сев в углу, лицом ко входу, я принялся ждать. потом плюнул на условности и заказал чаю и булочек. На улице резко затормозил здоровенный бордовый паромобиль с огромными широченными колесами. Силуэты хищные обводы сразу наводили на мысль о том, что эта машина быстрая и очень дорогая. Из авто вышли трое в темных плащах и невысоких черных цилиндрах. Высокий худой парень, коренастый мужчина в очках с зелеными стеклами и симпатичная девушка. Водитель с длинными усами и в огромных очках остался за рулем. Поглядев по сторонам, троица сразу направилась в мою сторону. «О, а я его знаю!» — воскликнула девушка, а парень и мужчина с интересом посмотрели на нее. Приглядевшись к девушке, я с удивлением увидел, что это была зима, та самая брюнетка, что показывала мне дорогу к церкви несколько дней назад. «Тесен мир! А я гляжу, ты приоделся! Усы прям!» Зима, улыбаясь, бесцеремонно села рядом со мной. «Хотя и костюм лиса тоже был ничего. Он еще у тебя?» Я не успел ответить, потому что парень, садясь напротив меня, ответил. «Похоже, что данный костюм теперь у меня. Позвольте представиться, пастор Кос, можно просто пастор, а это наш уважаемый глава Кронглайд. Парень указал на крепкого мужчину, который с улыбкой усаживался на оставшееся место. Я несколько опешил от такого напора со всех сторон, только и смог выдавить из себя «Привет, зима!» «Привет, пастор. Я так понимаю, это ты на меня трактором наехал?» «Да», — улыбнулся пастор. «И, похоже, знаменитый в девичьих кругах лисий костюм у тебя отжал. Ты не против, если я его себе оставлю? Как память? Особенно о том, как ты нашего зазнайку Манула подкараулил». Краем глаза я заметил, что и крон, и зима поглядели на веселящегося пастора с неодобрением. Но мужчина быстро справился с эмоциями, улыбнулся мне и заговорил. Именно по этому поводу я и хотел побеседовать с Серым. Голос главы гильдии был спокойным, добрым и внушающим доверие. Начну издалека. Наша гильдия, красные коты, небольшая, но достаточно сплоченная. Мы входим в топ-100 на континенте и в топ-10 гильдий в городе Сов. Крон немного помолчал. Нам очень понравилось, как ты проявил себя на большой охоте, и поэтому мы хотели бы пригласить тебя в нашу гильдию. Я даже опешил. Это было приятно, что мои действия оценили. Не надо будет прятаться по углам. Я могу спокойно развивать специальности. Будем ходить на клановые задания. С другой стороны, ничего фантастического я не совершил. Ну, повезло. Отправил на перерождение игрока и пару железок. Что-то тут не то. У меня ничего нет, что могло бы заинтересовать серьезную гильдию, если только странная рука и квестовые часы. Соглашайся. улыбнувшись, сказала Зима, неправильно поняв мое молчание. «У нас весело». «Это из-за часов, да?» спросил я главу гильдии прямо. Зима и пастор как-то синхронно опустили взгляд вниз, а Крон, наоборот, стал внимательно разглядывать меня сквозь стекла зеленых очков. Он достал трубку, набил ее табаком и прикурил от большой металлической зажигалки. Я терпеливо ждал, остальные просто молчали и разглядывали стол. Пустив к потолку струю дыма, глава гильдии сказал, «Манул совершил большую провинность. После получения квестовых часов он не сдал их в гильдейское хранилище, а сразу побежал охотиться. Ладно, если бы это было его личное задание, но на эти часы завязано клановое, и получается, что он подвел всех нас. Я буду откровенен, у нас с тобой теперь три варианта». «Первый, мы приглашаем тебя в гильдию, и ты с нами проходишь это задание. Это путь наиболее простой. Второй вариант, мы выкупаем у тебя часы за разумную цену. Третий, гильдия объявляет на тебя охоту и убивает до тех пор, пока из тебя часы не выпадут». «А как же личная комната и зеленая зона, где убийства запрещены?» – удивился я. «А ты захочешь сидеть всю оставшуюся игровую жизнь в зеленой зоне?» К тому же никто не отменял карманников и взломщиков. «А взломщики это для личных комнат?» – удивленно спросил я. «Да, в том числе. Но это не просто и дорого. Зато точно намного дешевле миллиона, что ты запросил у Манула». «Вот как. А я губу раскатал. Просто бизнес. И мне охота терять деньги и время. Поэтому дешевле меня недорого купить. Сколько будет стоить хороший карманник или взломщик?» Ну, тысячу крон, ну, две. Вот и вся цена. Хотя это намного больше, чем у меня есть сейчас. Это не золотая рыбка, что выполнит мои самые смелые мечты, а вполне себе жареный карасик, что для голодного человека совсем неплохо. «Бей и беги», — сказал у меня в голове тоненький голосок. «Серый, не считай нас злодеями, пожалуйста», — жалобно сказала Зима. «Никто из нас не рассматривал плохой вариант». Пастор хмыкнул. «Я вижу, ты умный парень», — продолжил Крон. «Поэтому мы предлагаем тебе пять сотен монет за часы и...» «Не хмурься, пожалуйста. И я, лично я, глава гильдии Красные Коты, приглашаю тебя к нам. Ты парень удачливый, смелый и не дурак. Нам точно такие нужны». «Давай будем друзьями», — улыбнулась Зима и дотронулась до моего левого плеча. «Она красивая». Ставила свое мнение рука и потянулась к колену сидящей рядом девушки. Я быстро отдернул руку, но, скорее всего, это выглядело не очень хорошо. Будто я дернулся от ее прикосновения. Зима смутилась. «Хорошо», — решил я разрядить обстановку. «Это часы вашей гильдии, и я не буду из себя изображать сволочь. Они вам нужны. Я готов отдать их просто так, если зима сходит со мной на свидание». Достав часы из инвентаря, я положил их на стол. «То, что произошло потом, стало для меня полнейшей неожиданностью». Пастор переглянулся с кроном. Потом глава гильдии улыбнулся. Пастор не удержал смешок, и они оба начали хохотать в полный голос. Они хохотали и хохотали. Пастор даже закашлялся, но все равно не мог остановиться. На нас стали оборачиваться немногочисленные посетители кофейни. Я посмотрел на зиму. Лицо ее покраснело, но она смотрела не на меня». Она злобно сверлила глазами веселящихся мужчин. Потом девушка опустила взгляд и тихо сказала. «Серый, не-не, подожди, Зимушка», сказал, захлебываясь смехом пастор. «Ха -ха -ха, «Подожди секунду. Ничего не говори, Серый. Ты, черт возьми, гений». «Да что происходит-то?» — не выдержал я. «Повеселились и хватит», — сказал крон пастору, а потом с интересом посмотрел на девушку. «Ну, что скажешь?» Зима, не поднимая глаз, подвинула часы в мою сторону. «Извини, Серый, я не могу». Она вскочила и попыталась уйти из-за стола, но дернулась, зацепившись, как мне показалось, за скамейку. Я глянул вниз и увидел, что моя механическая рука ухватилась за пояс, свисающий с ее плаща. «Хвост!» — пропищала Девятка. «Да угомонись не выдержал я и стукнул рукой о диван. Девятка немедленно отпустила пояс. «Извини», — сказал я Зиме. Девушка, не оборачиваясь, выбежала из кофейни. «Ты знаешь, Серый?» — улыбаясь, сказал Крон. «Манул нас очень сильно подвел. И ему досталось от всех. И когда мы ехали сюда, мы сказали этому балбесу, что все, что ты попросишь за эти часы, мы спишем с его счета». «А ты попросил его девушку?» — хохотнул пастор. «Жаль, что зима отказалась. Вышло бы забавно». «Так значит, зима и Манул...» «Да, там все серьезно. Можно сказать, что она его невеста», — сказал Крон. «Но вернемся к нашему делу. Что будем делать с основным вопросом?» «Романтично, к сожалению, не получилось. Что ты хочешь за эти часы?» «В рамках разумного, конечно». Из-за этого эпизода с зимой я немного расстроился. Подвинул часы Крону и сказал «Забирайте. Чего-то даже настроение испортилось». Глава гильдии взял часы, покрутил в руках и решительно сказал, «Нет, так не пойдет. Подожди секунду». Пошептавшись с пастором, они спросили меня, «Как ты относишься к мотоциклам?» «Смотри, тут все просто», — сказал мне пастор. «Вот рычаг забора угля. В этом положении холостой ход — это для экономной езды, это если нужна максимальная скорость. После переключения в нужный режим температура достигнет оптимальных значений минут за пять, так что планируй все заранее». Я разглядывал огромный трехколесный паровой мотоцикл. Здоровенные красные диски мне по грудь, длинное кожаное сиденье, сзади бойлер с небольшой, но толстой трубой. Все металлические детали блестели латунью и бронзой. Отделан парацикл был красным деревом. Двигатель сзади хищно гудел пламенем. Иногда слышалось тяжелое бульканье котла. «Смотри дальше. Уголь сыпешь сюда. Сюда заливаешь воду». «А расход какой?» — поинтересовался я. «Планируй где-то ведро угля на час-два работы, в зависимости от скорости». Манул элегантно стоял в стороне и не смотрел на нас. Он разглядывал небо. окружающие здания, но на свой парацикл не кинул ни единого взгляда и даже не произнес ни одного слова. Когда Крон с пастором предложили мне попросить за квестовые часы парацикл Манула, я согласился, хотя по правде я ожидал, что транспортное средство будет более скромным. «По рукам», — улыбнулся я, пожал протянутую ладонь и передал часы. «Сделка», — произнес пастор и отдал мне ключ-карту от парацикла. «Ключи от транспортных средств и от жилья украсть нельзя, так что не волнуйся, мотоцикл не угонит. «Пока не раскачал управление наземным транспортом, быстро не гоняй, пообвыкнись. Чем выше уровень, тем легче будет слушаться управление». Манул молча повернулся и пошел в сторону, где стояли Крон и Зима. Пастор хлопнул меня по плечу. «Ты точно уверен насчет нашей гильдии?» «Крону ты понравился, да и мне по правде тоже. А на девиц не обращай внимания», — махнул он в сторону зимы. Та так и не подошла ко мне и даже не смотрела в мою сторону. «Точно, пастор, уверен. Я еще ничего в этой игре не понимаю, и надо разобраться». «Можешь меня Костей звать», — сказал пастор. «Ну хорошо, двери открыты, как надумаешь, приходи». «Вам предложена дружба, пастор Коз. Принять?» «Вот и договорились», — сказал я, соглашаясь. В связи с приобретением транспортного средства вами изучена новая специальность управление наземным транспортом. Немного прогрев печку, я попробовал теперь уже свой парацикл. Сильно не разгоняясь, я поездил по улицам. Аппарат слушался неуверенно и все желал то выехать на тротуар, то наехать колесом на мимо проходящую лошадь. Через полчаса мучений меня обрадовало сообщение. Уровень специальности управления наземным транспортом первый. Пароцикл наконец, перестал вилять и начал ехать ровно. Выключив подачу угля, я направился на аэроверф. Надо разбираться с работой. Мало того, что мне теперь платить за жилье, так еще и на уголь зарабатывать. Пятиэтажное здание из красного кирпича с гордым названием «третий цех» встретило меня низким гулом и звонкими железными ударами. Внутри трудились НПС, роботы и игроки. Низенький и толстый бригадир поставил меня на сборку держащих контуров. Что это такое, было не очень понятно, но я с помощью заклепок должен был собирать из металлических реек геометрические фигуры разной сложности. Из специального аппарата мне выпадала карточка с чертежом, и я, выбирая рейки определенной длины, собирал нужную конструкцию. С первой фигурой я провозился минут 15, но потом, наконец разобравшись с принципом, стал все делать быстрее. Радовал хоть и небольшой, но стабильный рост работы с металлом и инженерии больших машин. За первую получасовую смену мне выдали всего одиннадцать крон. Но потом я заметил, что если заклепывать детали не специальным инструментом, а просто механической рукой, то скорость работы существенно возрастала. Уже за вторую смену я заработал 29 крон и абсолютно довольный решил, что на сегодня хватит. Когда я выходил из здания завода, рядом со входом стояло несколько рабочих. Особо выделялся из них кучерявый брюнет в лихо сдвинутом берете. Громким шепотом, активно жестикулируя, он что-то рассказывал остальным. На рукаве у него был повязан красный платок. Он скалил зубы и активно бил кулаком в свою раскрытую ладонь. Мне стало интересно, но стоило мне только подойти, все замолчали и повернулись ко мне. «Э, «В чем дело, народ? Чего происходит?» — сказал я дружелюбно. «Вдруг какой-нибудь квест?» «Иди куда шел!» — отрезал один из рабочих. «Давай проваливай, мы тебя не знаем!» — сказал второй. «Да не, вроде нормальный мужик», — сказал третий. «Я видел, он сегодня контуры крутил. Хорошо крутил, кстати». «Ты его мотоциклетку видел?» — снова резанул первый и сплюнул на землю. «Буржуй!» «Бей и беги», — сказала мне рука. «Постойте, товарищи, подождите!» — спокойно сказал парень в берете и с красным платком. Он подошел ко мне. «Меня зовут Марк, но люди кличут меня чеканом. А ты серый, да?» «Да, но люди кличут пароволком». «Прекрасно! У нас тут с ребятами возник спор. А откуда у простого работяги такая дорогая мотоциклетка?» Краем зрения я заметил, что работяги обступили меня с боков. «Так в игру выиграл. Гильдия доброй охоты, знаешь, проводит. Вот так же окружили меня и странные вопросы задавали. Ну, я и ответил правильно». «Брехня!» — сказал один из рабочих. «Да не, не может быть!» — подтвердил другой. «Бей и беги!» — опять вмешалась рука. «А не шутишь ли ты, дружок?» — спросил меня Марк по прозвищу чекан «А ты проверь!» — не выдержал я. Применена способность «Взгляд Демиурга». Кто-то из рабочих отшатнулся. Марк же остался невозмутим. Немного помолчав, он махнул головой обступившим меня НПС, и те отошли в стороны. «Иди, пароволк. приятно было познакомиться». «Не могу сказать того же». Пробурчал я, разворачиваясь, чтобы уйти. «Ты подходи завтра часам к шести сюда. Глядишь, будет интересно». «Вам предложено поучаствовать в сценарии «Народная воля». Начало сценария в восемнадцать часов ровно по игровому времени. Принять?» «Поглядим», — ответил я и направился на стоянку. Рабочие молча провожали меня взглядами, а потом снова о чем-то громко зашептали. Включив прогрев котла, я встал рядом с пароциклом. На стоянке было пусто. Стояло несколько самоходных колясок. Вдалеке прогуливался охранник. Становилась зябко, но от печки пошло приятное тепло. Я протянул руки и стал греться. Пахло костром, и я просто стоял, ни о чем не думая, разглядывая причудливую игру пламени. «Добрый вечер», — сказал сзади тихий и спокойный голос. Я даже не слышал, что ко мне кто-то подошел. «Ну что опять?» Передо мной стоял парень, чуть старше меня. Обычные, не запоминающиеся черты лица. Гладко выбрит, одет как рабочий, только вот без головного убора. «Меня зовут Федор, а ты же пароволк, правильно?» «Можно серый. Чем обязан?» «С одной стороны, я хотел быстрее добраться до своей комнаты и заняться производством фигурок. С другой, если к тебе подходит НПС, то лучше выслушать. А вдруг задание?» Так как уровень специальности и умений ограничен уровнем игрока, то мне надо срочно зарабатывать опыт. А как его тут добудешь, если при работе специальность растет, а опыта не дают? Только заданиями, похоже. «Так вышло, что я отвечаю за безопасность работы на заводе. Mm. Инженер по технике безопасности, можно так сказать. Как вам наша аэроверф? «Подозрительно добродушный тип. На меня сегодня все смотрели или как на пустое место, или хмурились». А этот — само радушие. Да нормально все. Поработал теперь домой. Никто не обижал. Бригадир без причины не придирался. К чему вы клоните? — набычился я. Уж очень мне это напоминало разговор с бандитами в подвале. Хорошо, скажу по-другому. Быстро сориентировался Федор. Наш завод выпускает очень нужные, качественные и не самые дорогие товары. Дирижабли? В том числе. «Но есть конкуренты, причем как у нас в городе, так и за рубежом». «И?» «Ведь козни строят, засылают к нам провокаторов, шпионов. Больше работы, больше зарплаты, а меньше работы, сам понимаешь. Не замечал ли ничего подозрительного?» «Да нет, я же всего один день работал». «Вот и хорошо, замечательно. Тогда я пойду. Ты, если что заметишь, не стесняйся, заходи». Федор повернулся, чтобы уходить. «Последний вопрос. Я видел, ты при выходе с работягами разговаривал. О чем болтали?» «Про мотоциклет спрашивали». Я кивнул на пыхтящего рядом железного коня. «А, вот оно что. Ну, славно. В главном корпусе на третьем этаже слева по коридору есть небольшая дверь без номера. Ты, если увидишь, кого, кто честно трудится простым работягам мешает, заходи. Небось, много угля жрет». Он кивнул на парацикл. Заглядывай, я тебе расскажу, где хороший уголь у нас тут можно купить. И недорого совсем. Вам предложено задание Брейкер. Сообщите инженеру по технике безопасности, если увидите на заводе подозрительную активность. Награда вариативна, штраф отсутствует. Договорились, заскочу как-нибудь. Ну а что, посмотрим, какая тут подозрительная активность, а там уже решим, сообщать или не сообщать. Активность, она разная бывает. Добравшись, наконец, до отеля Диарама, благо ехать было недалеко, я поставил парацикл в подземный гараж. С трудом, но разобравшись с огромным аппаратом, автоматически отгружающим топливо, купил два ведра угля на четыре кроны. Загрузив себе в сердце несколько кусков, остальное засыпал в бак пароцикла. Заправил водой котел и пошел в номер. Решил часик попаять фигурки котов и автоматонов – С ними я справлялся довольно быстро, но уже к четвертой фигурке мне стало скучно. Я решил сделать зубастого монстра, что выходил у меня из рецепта мусорного кота. Из железа и проволоки это получилось не сразу. Все хотел получиться приличный кот. Я не сдавался. Надо объединить два рецепта котов в один, решил я. Получалось лучше, но все равно чего-то не хватало. <кхм> Можно добавить туда рецепт заводного кота и рецепт фигурки автоматона. Приступим. Я сделал у чудовища огромный рот с рядом больших треугольных зубов. Получилось, будто во рту зверюшки стоит маленький капкан. Сойдет. Передние лапы будут от автоматона с длинными цепкими пальцами. Задние пусть будут мощные и с когтями. Длинный хвост пусть тоже заканчивается клишней от автоматона. Четыре глаза направленные вперед, большие треугольные уши пусть лучше слышит и видит. Получается какой-то енот. Нет, задние лапы пусть тоже будут сильные и цепкие. Сделал острые когти на всех пальцах. Добавил вторые, более мощные челюсти внутри пасти. Теперь стало выглядеть, как два капкана один в другом. Из-за этого перестали помещаться глаза. Убрал два, оставшиеся сделал большими, с четырьмя зрачками каждый. Убрал лапку на хвосте. Получился хищный чебурашка с длинными цепкими лапами, двумя рядами треугольных зубов, заточенным гибким хвостом и с огромными треугольными ушами. Не, уменьшил лучше, чтобы не мешались. Теперь механика. В тело пришлось вставить аж два часовых механизма, первый на лапы и хвост, второй на голову и челюсти. Я смотрел на получившегося монстра и не мог нарадоваться. Он вышел крепенький, хищный, быстро бегал на всех четырех лапах или мог, как енот, ухватить что-нибудь в передние челюсти звонко щелкали и с неким напряжением могли перекусить проволоку. Осталось сделать последние штрихи. Я припаял на спину несколько игл и сделал в голове открывающуюся нишу, чтобы можно было поставить свечку. Ну а как же, должны же глаза светиться. Теперь, если фигурку завести и вставить огонек, то выглядела она как маленький, страшный, сумасшедший автоматон. Поздравляем! Вы создали новый рецепт. Получено опыта плюс 300. Специальность инженерия малых машин плюс один. Специальность работа с металлом плюс один. Вы получили новый уровень, пятый. Передо мной на столе стояла механическая игрушка «Зубан». Я числился создателем. Полминуты я с удовольствием рассматривал свое творение, а потом взглянул на часы. «Три часа ночи! Мне ж на работу скоро!»